Глава 61. Дым и воспоминания. Я стою в родительской спальне, в той самой спальне, где все произошло. Мои глаза находят место на ковре, где я видела пятно в форме матери. Но его там нет. Разумеется, его нет. «Думаю, не стоит ее поощрять», — говорит мой отец. Он сидит, прислонившись к спинке кровати и трёт переносицу большим и указательным пальцами. На тумбочке гудит лампа. Мама лежит с ним рядом, свернувшись в клубок и уставившись в стену. Она не издаёт ни звука. «Я беспокоюсь за неё, понимаешь?» — говорит папа. «У неё нет братьев и сестёр, даже двоюродных. У неё и друг-то, можно сказать, всего один». «Зато хороший», — произносит мама. Её голос звучит заторможенно и приглушённо. «Может, ей больше и не нужно?» «Бывает, что друзья меняются», — отвечает папа. Мама вновь замолкает. Это её увлечённость рисованием зашла слишком далеко. Она только этим и занимается. «У неё есть страсть», — защищает меня мама. «И это прекрасно», — продолжает он. «Но ведь хобби тоже меняются. И тогда стоит задаться вопросом, сможет ли это хобби её прокормить, сделает ли её счастливой». «Она должна делать то, что любит». Папа поворачивается лицом к маминой спине. Затем очень тихо говорит. «Ты делаешь то, что любишь». «Ты счастлива?» Она не отвечает. Дори. произносит он после долгой паузы. Слышен лишь один звук. Папа медленно втягивает носом воздух, затем вздыхает и включает свет. Взрыв новых цветов. В самом темном углу гостиной слабо светятся стрелки часов. Маленькие лунно-зеленые лезвия показывают, что уже перевалило за полночь. Свет падает из коридора косым потоком. Его достаточно, чтобы можно было разглядеть комнату. На диване сидит мама. Её глаза закрыты, под головой подушка, а с плеча сползает плед. Поначалу сложно понять, к какому периоду относятся воспоминания. За эти годы накопилось слишком много ночей, когда она спала внизу, так как спальня стала для неё чем-то вроде берлоги бессонницы. Но затем В гостиную лёгким шагом заходит отец. На нём его любимый жилет времён моих средних классов. Он нагибается через диван, чтобы поднять плед, подоткнуть его маме под подбородком, убрать прядь волос с её лица. Папа разворачивается, чтобы выйти из комнаты, но, наткнувшись на что-то взглядом, останавливается. Поверх нот на пианино лежит рисунок. Я его помню. Это конец шестого класса. Мама тогда купила мне дополнительный набор угольных мелков, и я делилась с ими Сакселем, так как он не мог позволить себе ничего подобного, но ненавидел материалы в кабинете миссис Донован. Нашим заданием было нарисовать обувь, и чтобы немного его разнообразить, мы с Акселем поменялись ботинками. Он рисовал мои новые... правда, уже с пятном конверсы, я рисовала его кроссовки неизвестной марки. Они были настолько старые, что посерели до цвета пыли. И на левом появилась трещина рядом с пальцами. Изъяны на ботинках Акселя сделали мой рисунок ещё интереснее. Я словно одержимая пыталась изобразить их максимально достоверно, тщательно прорисовывая разводы и частички грязи. А потом я поставила рисунок на Пепитер, чтобы его увидела мама. Я всегда так делала. Я не ожидала, что папа вообще заметит его. В тот год он стал меньше внимания обращать на мои работы. Или, по крайней мере, мне так казалось. Теперь я наблюдаю, как он осторожно подносит картину к свету, падающему из коридора. Наклоняется, чтобы получше рассмотреть детали — Взглядом прослеживает направление шнурков, стоптанную пятку, потрескавшуюся резину. На диване позади него мама открыла глаза. Она неслышно разворачивается, приподнимает голову и смотрит на отца. «Хм...» — бормочет он себе под нос. Затем направляется на кухню, вынимает из ящика старый фотоаппарат и делает снимок моего рисунка. После этого ставит картину на место и на цыпочках выходит. Цвета меняются. Мама готовит воскресные вафли. Я, видимо, ещё не проснулась, потому что Аксель сидит за столом один и крутит в руках кружку с кофе. Туда-сюда, снова и снова и снова. Его волосы растрёпаны и торчат в разные стороны. «Вы двое хорошая пара», — говорит мама, — зачерпывая свежие взбитые сливки и накладывая ему на тарелку. «Кто?» — спрашивает Аксель. «Я или?» Моя мать кивает. «Знаешь, ты ей очень дорог». Аксель нервно смеётся. «Она мой лучший друг». Мама снова кивает. «Редко можно встретить такую крепкую дружбу». Аксель, разыгрывает целый спектакль, разрезая две свои вафли на множество микроскопических кусочков. «А сироп есть?» — говорит он. Мама достает из холодильника небольшой кувшин. «Я рада, что у неё есть ты», — произносит она с полуулыбкой. Кухня мерцает и испаряется.